46. Дочь Юэфэя с горя бросилась в колодец и утонула. Это китайское отражение истории Проклой, жены, Понтия Пилата и утонувшей дочери царя Ирода. Эта же история потом описана также Шекспиром, как гибель Офелии, утонувшей в реке. Согласно китайскому сказанию Во время оплакивания Юэфэя произошло еще одно трагическое событие. Сказано, когда обряд оплакивания подошел к концу, дочь Юэфэя, Иньпин, подумала «Я девушка, и не могу отомстить за отца. Для чего же мне жить на свете? Лучше умереть». Она подошла к заброшенному колодцу и бросилась в него. Госпожа Юэ услышала всплеск воды. Она поняла, что произошло, и крикнула слугам, чтобы скорее спасали барышню. Но пока те вытащили девушку из колодца, она уже была мертва. Безутешно было горе матери, когда инь-пин вытащили из колодца. Горевала госпожа Лян, скорбела вся семья Юэ. Прохожие восхищались мужественной девушкой, явившей достойный пример уважения к памяти отца. 63. Этот сюжет очень интересен и вновь возвращает нас к истории Иисуса и Понтия Пилата. В книге «О чем на самом деле писал Шекспир» мы показали, что шекспировская Офелия является отражением проклы жены Понтия Пилата. Одним из запоминающихся образов шекспировской трагедии Гамлет является красавица Офелия, дочь Полония. Она испытывала симпатию к Гамлету. Когда ее отец Полоний погиб из-за принца, Офелия испытала большое потрясение и сошла с ума. Вскоре она утонула в реке. Якобы взобралась на цветущую прибрежную иву, чтобы сплести хороший венок из цветов. Но тут ветвь обломилась, и несчастная девушка упала в воду. Спрашивается, что соответствует этому в истории Христа? Ух, Шекспира Христос отразился как принц Гамлет. А долго искать не приходится. После того, как мы обнаружили, что Шекспировский царедворец Полонии это отражение прокуратора Понтия Пилата, возникает мысль посмотреть, не было ли у него близкой родственницы, дочери жены, племянницы, как-то связанные с Христом и впоследствии утонувшей. А дочери и племянницы ничего не известно, а вот жена у прокуратора была. Звали ее Прокла. И что интересно, она весьма уважала Христа Гамлета, поклонялась ему, пострадала из-за него и погибла. Более того, совсем рядом с этим сюжетом обнаруживается сообщение, что примерно в это же время утонула дочь царя Ирода, причем опять-таки из-за Христа. Евангелие говорят. Между тем, как сидел он, Пилат, примечание автора, А на судейском месте жена его послала ему сказать «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Евангелие от Матфея, глава 27, стих 19. Комментаторы пишут так. Дополнительный толчок реабилитации римского наместника дал евангельский эпизод с вмешательством в ход суда над Иисусом жены Пилата выступившей на стороне подсудимого. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 19. Греческая и Эфиопская церкви причислили жену Пилата к лику святых. 307, страница 442. Обратимся к двум документам, опубликованным Британским музеем, к письмам Пилата и Ирода Тетрарха. Вот фрагменты из них. Пилат Ироду, Тетрарху, привет. Я получил и рассмотрел твое письмо о Иисусе, кому сочувствует моя жена. И Я свидетельствую сам, что я мыл свои руки и невиновен в крови сего. Моя жена Прокла уверовала в него. Затем, когда моя жена Прокла узнала, что Иисус воскрес, она отправилась туда, и она последовала за его учениками. 307, страница 456 и другой документ ответ Ирода, Ирод Пилату, правителю Иерусалимскому «Привет!» Я пребываю в большой тревоге и решил написать тебе, дабы ты знал, какие несчастья постигли мое семейство. Началось с того, что моя дочь Иродиада, так звали и жену Ирода, примечание автора, которая мне очень дорога, ныряла в пруду, в глубине которого было холоднее, чем на поверхности, И вот холод сковал ее тело, и голова отделилась от туловища и осталась на поверхности, а остальное ушло в глубину. Я похоронил ее голову в моем доме. Тут до меня дошла молва о чудотворце по имени Иисус. Я захотел пойти к нему, увидеть его и узнать, кто отнял ее у меня. И он открыл мне что это была расплата за мою жестокость и беззаконие, совершенное против Иоанна Крестителя, за мои насмешки над Мессией. 307 страницы 454-455 Эти свидетельства весьма интересны. Во-первых, мы видим, что некоторые старинные авторы путали Ирода I, казнившего Иоанна Крестителя, с Иродом II, современником Пилата и взрослого Иисуса. Это обстоятельство мы уже неоднократно обнаруживали. А во-вторых, четко сказано, что прокла, жена Пилата, уверовала в Иисуса и поклонялась Ему. В-третьих, на лицо путаницы между проклой и дочерью царя Ирода, выясняется, что дочь Ирода утонула в пруду, причем эта смерть была наказанием Отцу за Казнь Иоанна Крестителя. Вероятно, эти сведения и дали вклад в шекспировский образ Офелии. Она, дескать, любила Гамлета Христа и утонула в реке или пруду из-за Гамлета Христа. А Мы уже видели, что хронисты иногда путали Иоанна Крестителя с Иисусом. Собирая воедино перечисленные сведения, мы обнаруживаем неплохой параллелизм истории Проклы, жены Понтия Пилата, плюс Иродиады, дочери царя Ирода, с историей несчастной Офелии, дочери Полония. А теперь к этому еще добавляется и параллелизм с китайской историей дочери Юэфея, которая с горя бросилась в колодец и утонула. Мы вновь и вновь видим, что китайцы довольно аккуратно следуют рассказам о Христе, но только переодевают их в китайские одежды. На рисунке 1.108 мы приводим одну из многочисленных иллюстраций, к шекспировскому повествованию об Офелии. На первых порах люди еще помнили, хотя все более и более смутно, что в образе Офелии и дочери Юэфея на самом деле представлена христианская святая Прокла, жена Понтия Пилата. Потом об этом стали забывать и, наконец, забыли. Поздние художники, сами того уже не осознавая, в действительности начали активно иллюстрировать старинный христианский сюжет но подвергшееся искажениям. Он стал жить собственной жизнью. Как мы говорили выше, в Китае даже успешно нашли колодец, куда бросилась девушка. Сегодня авторитетно рассуждают так. Слева от входа сохранился круглый каменный колодец, в который, по преданию, бросилась дочь героя, узнав о смерти отца. Смотри выше. Это ошибка. Просто один из множества китайских колодцев голословно объявили тем самым. Сегодня туристы уважительно фотографируют и заглядывают внутрь. Напрасно. Смотри рисунок 1.108 «Офелия или дочь Юэфэя», то есть «Прокла» жена Понтия Пилата, картина «Мелиза. Годы жизни 1829-1896». А из 930 страницы 423.